Наблюдательная терраса потерянных душ. Я не могла покинуть наблюдательную террасу, и потому у меня не было возможности молить о снисхождении перед последними судьями. Проходили дни, и я обнаружила, что у меня остались те же потребности и желания, что и в те дни, когда я была жива. Смерть не приглушила мои эмоции, а усилила их. Семь чувств, которые терзают людей на земле, Желание, горе, страх, ревность, ненависть, радость и любовь перенеслись со мной в загробный мир. Эти наследственные чувства были сильнее и долговечнее, чем все сущее во Вселенной. Они были могущественнее жизни, долговечнее смерти. Чувства имели больше власти, чем веления богов. Они омывали нас, словно бесконечный поток. Я раскачивалась на этих волнах, и не было чувства нестерпимее, чем мое горе при мысли о потерянной жизни». Я скучала по родному дому, мне не хватало запахов имбиря, зеленого чая, жасмина, летнего дождя. Много месяцев у меня не было аппетита, а теперь я мечтала о корнях лотоса в сладком соевом соусе, заготовленной впрок утки, крабах из озера, прозрачных креветках. Я вспоминала пение соловьев, веселые разговоры женщин во внутренних покоях, плеск волн, которые разбиваются о берег. Мне хотелось почувствовать прикосновение шелка к моей коже, теплого ветерка, ворвавшегося в окно моей спальни. Я пыталась вдохнуть запах бумаги и туши. Я скучала по книгам, я жаждала погрузиться в их страницы и оказаться в другом мире, но больше всего я тосковала по своей семье. Каждый день я свешивалась с балюстрады, чтобы увидеть своих родственников. Я наблюдала за тем, как мама, тети, кузина и наложницы возвращались к обычной жизни. Я радовалась, когда приезжал папа. Днем он встречался с молодыми мужчинами в красивых платьях в зале изысканной роскоши, а вечером пил чай вместе с мамой. Но они никогда не говорили обо мне. Мама не упоминала о том, что она не поставила точку на моей дощечке, потому что думала, что это сделал папа а он не заговаривал об этом, потому что был уверен, что она выполнила свой долг. Итак, отец не собирался больше звать Женя, чтобы он завершил ритуал. Кто-то должен был сделать это, дабы я могла успокоиться, но никто не подозревал, что в этом есть необходимость, поскольку моя дощечка была спрятана. Если никто ее не найдет, я останусь здесь навечно. Мне было страшно даже подумать об этом» но я успокаивала себя тем, что губернатор Ду тоже уехал сразу после смерти Ленян, забыв поставить точку на ее дощечке. Наши истории были так похожи, значит, я тоже воскресну благодаря силе истинной любви. Я стала разыскивать дом у Женя. Наконец, после бесчисленных попыток, я оббежала взглядом поверхность западного озера, пропустила остров Уединения и стала рассматривать северный берег. Я заметила храм, чьи факелы так ярко горели в ночи, когда мы видели представление оперы, а там уже было недалеко до дома семьи У. Я была нефритовой девой, которая должна была выйти замуж за золотого юношу. Это значило, что положение и благосостояние наших семей одинаково высоки, но в усадьбе семьи У было всего несколько дворов и беседок. Там жило лишь 120 пальцев. Старший брат у Женя занял пост в отдаленной провинции. Его жена и дочь последовали за ним, и в доме У жили только Жень, его мать и десять слуг. Была ли я разочарована? Нет. Я была влюблена и видела только то, что хотела видеть. Дом был небольшим, но элегантным. Главные двери были выкрашены киноварью. Зеленый цвет черепичной крыши прекрасно сочетался с плакучими ивами, посаженными рядом с домом. Сливовое дерево, о котором говорил мне Жень, стояло в центральном дворе, но с него облетели все листья, и я видела Женя. Он целый день сочинял в библиотеке стихи, обедал вместе с вдовившей матерью, гулял в саду и бродил ночью по темным коридорам. Я все время смотрела на него и даже забыла о своей семье, и потому появление Шао было для меня полнейшей неожиданностью. Старую кормилицу проводили в зал и попросили подождать. Затем слуга привел Женя и его мать. Госпожа У овдовела много лет назад и потому, как полагалось, одевалась только в темные тона. В ее волосах было много седых прядей, а на лице отражалась тоска по умершему мужу. Шао несколько раз поклонилась, но она была служанкой, и потому они не обменялись вежливыми замечаниями, и госпожа У не предложила ей чаю. Когда маленькая госпожа умирала, начала Шао, Она попросила меня передать вашей семье несколько вещей. Вот первое. Она отбросила уголок платка, покрывавшего корзину, и достала из него маленький шелковый сверток. Шао опустила голову и, сложив ладони, протянула его госпоже У. Она хотела, чтобы вы приняли это в знак ее дочерней почтительности. Госпожа У взяла сверток и медленно открыла его. Она достала одну из туфелек, которые я для нее сделала, и, прищурившись, осмотрела ее с придерчивостью истинной свекрови. Вышитые мной пионы ярко выделялись на темно-синем фоне. Госпожа У повернулась к сыну и сказала, «У твоей жены был талант к вышивке». Сказала бы она это, если бы я была жива, или указала на недостатки, как полагается, свекрови. Шао опять полезла в корзину и достала копию пионовой беседки. «На самом деле, после смерти мы часто забываем о вещах, которые когда-то казались нам очень важными. Я попросила Шао принести первый том в мой новый дом через три дня после моей свадьбы. По очевидным причинам она не сделала этого, и я забыла об обещании и своей работе. Я не вспомнила об этом даже тогда, когда увидела, как ее дочь прячет между страниц образцы вышивки. Шао рассказала, что я почти не спала, а только читала и писала, и что мама приказала сжечь моей книги, но я спрятала этот том под одеялом. Жень взял его в руки и раскрыл страницы. «Мой сын видел оперу, и он обыскал целый город, чтобы найти именно это издание», — объяснила госпожа У. «Я подумала, будет правильно, если эту книгу подарит пиону моя невестка» но это только первая часть. А где же вторая?» «Как я уже говорила, мать девочки сожгла ее», повторила Шао. Госпожа У вздохнула и поджала губы в знак неодобрения. Жень быстро листал страницы, вчитываясь в них время от времени. «Видите?» — спросил он, указывая на иероглифы, смазанные моими слезами. «Сквозь бумагу просвечивает ее сущность». Он стал читать дальше. Через минуту он взглянул на женщину и сказал «В каждом слове я вижу ее лицо. Тушь кажется свежей и живой. Мама, ты можешь почувствовать на этих страницах запах ее рук?» Госпожа Усочувственно посмотрела на сына. «Я была уверена, что Жень прочитает мои мысли об опере и поймет, что нужно сделать. Шау поможет ему, сказав, что он должен поставить точку на моей дощечке». Но Шао не упомянула о том, что на моей дощечке до сих пор не поставлена точка. И Жень не выглядел полным надежды или вдохновения. Напротив, его черты исказила печаль. «Мне было так больно, словно мое сердце резали на кусочки. Мы очень вам благодарны», — сказала госпожа У, обращаясь к Шао. «В прикосновениях к кисти вашей хозяйки сын видит свою жену. Благодаря этому она продолжает жить». Жень закрыл книгу и резко поднялся. Он дал Шао унцию серебра, и она положила ее в карман. Затем, не сказав ни слова, он вышел из комнаты с моей книгой под мышкой. В эту ночь я видела, как он сидит в библиотеке, все глубже погружаясь в меланхолию. Он позвал слуг и приказал им принести вина. Он читал мои слова, осторожно переворачивая страницы. Он поднял голову, Выпил, и по его щекам побежали слезы. Я была глубоко опечалена его поступками, потому что вовсе не хотела ничего подобного. Я решила поискать госпожу У и нашла ее в спальне. У нас было одно и то же имя, и мы обе любили Женя. Я верила, что она сделает все, что в ее силах, чтобы облегчить горе сына. Ведь иначе никто не назвал бы нас одинаковыми.